Я отправилась следом. Мне было по пути, но моего брата и след простыл. Странно все это. Вроде он и выглядит как нормальный, но в то же время словно не от мира сего. Хотя, с другой стороны, наверное, и я выгляжу в его глазах по-идиотски. Столько лет молчала, а теперь вдруг затеяла эту войну. Ну вот правда, чего я добилась, когда опозорила Веру Петровну перед ее коллегами? «Если подумать, ничего, кроме морального удовлетворения, я не получила». «Накричалась от души и вроде как полегчало, «Но это была месть с моей стороны, а удовольствия от этой мести почему-то нет никакого». «Это была не я. Минутку. Что же, мне теперь нужно простить свою мачеху?» «Нет и нет. Это было бы лицемерием, неправдой. Я ни в чем не виню брата, но я определенно зла на Веру Петровну и не собираюсь заталкивать эту злобу внутрь себя». Поглубже, но и мстить не следовало. Мне это не свойственно. А теперь так плохо. Как там говорят, дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Мне стало совсем не по себе. Мурашки пробежали между лопаток. Я зашла в кафе неподалеку от своего дома, то самое, где я частенько перекусывала. Взяла на раздаче кофе и сырники со сгущенкой и принялась с подносом в руках искать свободное место». Зал был полон. «Ах да, сейчас ведь время обеда!» «Лида! Савельева!» — крикнул кто-то сзади меня. Я обернулась и увидела Марину Крюкову, свою бывшую однокурсницу. «Идите ко мне!» — радостно замахала она руками. «Вот так встреча», — сказала я, ставя поднос на стол. «Совсем недавно тут виделись». «А я все у того же ученика. Время занятий перенесли, так неудобно», — пожаловалась Марина. Несмотря на жалобные интонации, выглядела она веселой и задорной, впрочем, как и всегда. Упругие кудряшки симпатично обрамляли ее лоб. Я села напротив, придвинула к себе тарелку с сырниками. «Ты какая-то задумчивая сегодня», — разглядывая меня с любопытством произнесла Марина. «Ах, Лидочка, ты все еще сомневаешься, правильно ли ты поступаешь?» Как странно. Снова эта Марина попалась мне на пути, на жизненном пути. Она словно некий маркер. «Действительно, как проверка того, правильно ли я все делаю», — подумала я невольно. И вспомнила, что именно после того, как в прошлый раз я рассказала Марине о своей жизни, о том, что, по сути, счастлива, поскольку у меня есть замечательная профессия и чудесный жених, вся моя жизнь пошла кувырком. Марина будто сглазила меня. Артема я потеряла, лучшую подругу тоже. А что я получила взамен? Да ничего, одни сомнения». Я никогда не верила в сглаз и прочее суеверие, но сейчас вдруг испугалась. А что, если и в самом деле существует некая мистическая сила, способная все разрушить? Но ведь, с другой стороны, Артем изначально был бабником, еще до того, как я встретилась с Мариной, да и с Наташей отношения уже давно не ладились. К тому же, глупо перекладывать всю ответственность на другое лицо, на какой-то дурацкий сглаз». Если верить в него, то, получается, от человека ничего не зависит. Человек невластен над своей судьбой. Он просто игрушка в руках потусторонних сил. Я встряхнулась и заставила себя улыбнуться. Я уже и сама не знаю, что думать. Я рассталась со своим женихом. «Да», — поразилась Марина, — «но как? Помнится, вы только собирались с ним подавать заявление. И он такой чудесный мужчина, судя по тому, что ты о нем рассказывала». «Так казалось со стороны», — меланхолично заметила я. А на самом деле я своего Артема совсем не знала. А как выяснилось, он самый настоящий бабник. Ну вот, из-за этого я с ним и разбежалась. «Уверена ли ты с азартом?» – спросила Марина. «Может, это наговор?» «Да какой наговор, когда я лично встречалась с его любовницами?» – усмехнулась я. «Все очень просто, избитый сюжет. Я полезла в его телефон, нашла подозрительные номера. Ну, в общем, я словно стала героиней банальной дешевой мелодрамы. «А зачем полезла в его телефон?» — с упреком спросила Марина и для убедительности даже головой тряхнула. от Отчего ее кудряшки возмущенно подпрыгнули. «Недаром же говорят, если чего-то ищешь, всегда найдешь». «Ну вот и нашла себе проблему». «Но как не искать? Я не могла иначе. Я должна была убедиться в том, что мой жених действительно мой человек». «Зачем?» «Что значит «зачем?» «Я с этим мужчиной собиралась прожить бок о бок долгие годы», — растерялась я. «Вот ты интересная. Хотела убедиться, что он подходит тебе?» «Да никто и никому никогда не подходит по всем параметрам. У всех имеются недостатки, и у тебя тоже. Я не понимаю, о чем ты, пожалуй, о плечами. Давай есть, а то остынет. Холодное невкусно». «Погоди-ка, не до еды!» Марина положила свою ладонь на мою руку и внимательно посмотрела мне в лицо. «Савельева, ты действительно не понимаешь, о чем я?» «Не понимаю. Твой жених, ну как его, Артем, да?» Артем скрывал своих любовниц, скрывал эту свою особенность. «Скрывал, и что?» «Я все равно его на чистую воду вывела, с неприязнью заметила я. Не хочу жить с человеком, у которого есть интрижки на стороне». «Лидочка, у всех есть недостатки. У твоего, второго возлюбленного, тоже ведь есть недостатки». «Есть», — подумав алёша призналась я. «Он пьет и даже не скрывает этого». «Ну вот и прикинь, с кем тебе будет проще жить» с пьяницей, который своего пристрастия даже не скрывает, как пил, так и будет пить открыто, или с бабником, который всеми силами старается прикрыть свои интрижки на стороне. «Да ни с кем из них я не собираюсь жить», раздраженно заметила я. «Ты хочешь провести свою жизнь одна?» «Нет, но...» «Никаких но...» С тоской, даже раздражением произнесла Марина. «У всех, у абсолютно всех людей есть свои минусы. Но с какими-то несовершенствами... Ты готова мириться? С другими нет. И набор достоинств, кстати, у каждого тоже свой. У твоего артёма есть один большой минус. Он бабник, но у него есть и преимущества Он не пьет, хорошо зарабатывает, он готов содержать тебя. Наверняка и детей хочет завести, и охотно готов заботиться о них. Так? Так, вздохнув, согласилась я. «Зачем же ты с ним рассталась? Зачем ты вообще затеяла это дурацкое расследование? Он же хороший человек твой, Артем. По крайней мере, он берег тебя, скрывая свои увлечения на стороне. Артем не собирался тебя ранить, понимаешь?» «Понимаю, но мне от этого не легче, призналась я. Послушай, Марина, это моя жизнь. Зачем тебе все это?» «Извини, но я сама во всем разберусь». Моя бывшая однокурсница грустно улыбнулась. Помолчала, потом сказала уже без прежнего напора. «Ладно. Прости. Понимаю, что лезу в чужую жизнь. Но знаешь, перед тобой сейчас женщина, которая однажды тоже сделала неправильный выбор и пожалела об этом. Понятно, что на чужих ошибках не учатся». Я ела. Марина вертела в руках вилку, о чем-то думала с печальной улыбкой. «Ничего нового Марина мне не сказала. Я знала все эти прописные истины». «Да. Каждый человек стоит перед выбором. Каждый ищет себе посильную ношу». Каждый что-то готов терпеть, а что-то нет. И прежде надо во всем этом хорошенько разобраться. Но что особенного в ее совете? Лично я, Савельева Лидия Александровна, бабника рядом с собой терпеть не собираюсь. Или или я сама не знаю себя. Внезапно мое сознание пронзило острая боль. Ведь Артем не зря твердил мне о том, что готов на многое ради меня. Что он как муж будет делать то-то и то-то, Он был готов на очень многое и в поступках своих был весьма щедр. По сути, Артем предлагал мне плату за мое терпение и довольно серьезную плату, если судить по нынешним временам. Мне вдруг стало не по себе, внутри все похолодело. Кажется, я все-таки поняла, о чем мне сейчас хотела сказать моя приятельница. Да-да, я все это прекрасно знала и раньше, но, пожалуй, только сейчас до моего сознания дошла суть произнесенного Мариной. «Платить? За все надо платить, и за собственное счастье тоже. Плата — это не обязательно деньги, это еще и молчание, и терпение, и воля. Когда осознанно не даешь себе возможности слушать чужие телефонные разговоры, не вынюхиваешь, не следишь, не ищешь специально доказательств, подтверждающих неверность своей второй половинки «Почему не ешь?» — спросила Марина. «Разве?» «И ты тоже замечталась», — заметила я. «Ты знаешь». «Мне кажется, я тебя совсем не случайно встретила. Этот разговор был мне нужен». «Да?» — оживилась моя приятельница. «Ну, спасибо. Ты, главное, спрашивай, о чем хочешь. Хотя, я думаю, ты тоже мне не случайно встретилась. Я вот возьму и брошу это все». «Что все?» — спросила я. «Да это репетиторство дурацкое. Надоело. Хочу заниматься синхроном, хочу работать, как ты». «Тогда послушай и ты меня», — ласково произнесла я. «Я...» «Синхрон — это тяжело. Это очень тяжело. После такой работы ты уже ни о чем не думаешь. Голова не соображает, ни до чего нет дела. Ты не живое существо. Ты труп. До тех пор, пока не пройдет какое-то время и не наступит расслабление. Я, кажется, тебе об этом говорила, но повторение сама знаешь». «Это хорошо, что ни о чем другом уже невозможно думать», — вдруг сказала Марина. «И я хочу не думать. Быть обессиленной настолько, что нет никакого дела до собственной жизни». Я осеклась, потом вновь собралась с мыслями. «Слушай, но тогда и бесконечные разъезды тебя не испугают, потому что ты хочешь убежать от себя. Ты это понимаешь?» «Да», — с радостной улыбкой кивнула Марина. «Но разве ты этого хочешь? Ведь рано или поздно придется остановиться и задуматься. И что тогда?» — осторожно спросила я. «Я так понимаю, ты мечтаешь о семейном счастье, а оно с этой профессией никак не связано. Я вот, ты знаешь...» Представляла себе лет через десять с этой своей профессией. Вечно в разъездах, близкие, заброшены дети. Ну какая мать может получиться из востребованной синхронистки? Даже если я буду рядом со своим ребенком после очередной тяжелой командировки, то о чем я смогу с ним поговорить? Как я смогу его выслушать? С этими своими мозгами, выжатыми точно лимон. Муж? Да мне этот муж до лампочки будет, до кровати бы доползти. Марина засмеялась, потом произнесла чуть смущенно. «Ты это все так хорошо описала, Савельева. Но правда, меня твои истории не пугают. Я уже всюду опоздала, и теперь мне самое время погрузиться в такую напряженную работу, при которой и себя не помнишь. Да где же ты опоздала, Крюкова? Тебе всего тридцать два, напомнила я». «Сколько-сколько?» – захохотала она. «А, спасибо за комплимент. Мне этим летом сорок исполнится, душа моя. Ты забыла, я же старше». Ты, как и большинство наших, в семнадцать на первый курс пришла, а я-то... Я много позже...» Я растерялась. «Да, я, кажется, всегда знала, что Марина старше меня, но забыла об этом. Марина действительно очень хорошо выглядела, и к тому же образ вечно веселой задорной девчонки значительно ее молодил. Только приглядевшись к ней, можно было заметить, что она не так уж и свежа. Если не брать в расчет кудри, девчачий клетчатый сарафан — точно у школьницы, эту улыбку, то в сухом остатке окажется сорокалетняя женщина. Да, она выглядела прекрасно, но девушкой назвать ее было уже нельзя. Это была именно женщина, хотя зрелость дает свои преимущества, а за прошедшие годы Марина могла успеть многое. «И что?» — сердито произнесла я. «Зачем ты говоришь, что опоздала? Нельзя на себе крест ставить». «Лидочка, то очень добра, но...» Я уже все самое лучшее, что имела, что у меня было, потеряла из-за своих дурацких принципов. «Так еще найдешь». «Не найдешь», — негромко, но выразительно произнесла она. «Ты что, правда думаешь, что жизнь выдает тебе твое счастье постоянно, пусть и с перерывами? Сегодня оборща в тарелку не налили, ничего, завтра нальют, или это автобус, который ходит по расписанию?» «Сейчас не успела, не страшно, через десять минут следующей к остановке подойдет». «Нет, возможно, кому-то и везет, кому-то бриллианты и катятся под ноги периодически. Но этих людей можно назвать избранными, счастливчиками. Я же не избранная, я как все. Свой шанс стать счастливой я потеряла, потому что в свое время не подозревала, что такой шанс обычно выпадает только раз в жизни». «Глупости! Ты что, всерьез считаешь, что твоя жизнь закончена? Ничего уже можно не ждать?» — возмутилась я. «Лучшие, слышишь? Лучшие мои годы прошли. Лучшие для любви, для материнства, поиска себя и любимой работы, обустройство своего быта. Я вот квартиру сейчас снимаю, чтобы с матерью и с сестрой не жить под одной крышей. Что мне делать? В ипотеку на пятом десятке влезать, последнее здоровье гробить?» Почему я хотя бы лет десять назад не озаботилась этим вопросом? Я не говорю, что у меня нет шанса обрести свое счастье, но усилий мне теперь надо приложить больше, искать быстрее. А здоровье уже не то, сил меньше, и возможностей у меня меньше, и выбор. Еще лет пять, и я баба-ягодка. Вторая молодость попыталась сгладить я. «Да перестань. Самообман это. У меня же сестрица – врач. Она своих пациенток как раз в эти годы на разные обследования посылает. Это тяжелый переходный возраст, особенно для женщины. Никакого особого счастья в нем нет. У многих климакс начинается. Морщины и вены вылезают. Родители резко стареют, за ними ухаживать надо, а значит и переживаний больше. На хорошую работу уже не возьмут. Разве ты не слышала о возрастной дискриминации?» «Нет, я не говорю о том, что сорок пять — это возраст несчастья и проблем. Я о том, что это сложный возраст, зачастую критический. Я не говорю про то, что надо опускать руки, в саван закутаться. Я о другом. но ну, просто ни к чему этот бравурный оптимизм. Это бездумная лихость. Ах, у меня вторая молодость, все прекрасно». «А ты всегда мне оптимисткой казалась, Крюкова», — грустно сказала я. «Это только кажется. Показная веселость, пожала она плечами». Я с самого начала стала опаздывать, вот даже с институтом этим. Все вокруг, все, особенно психологи, буквально зомбируют. Никогда не поздно. Каких-то 90-летних бабушек, в пример, приводят. Вот, мол, они в первый раз в институт поступили, с парашютом прыгнули, первенца родили. Благодаря науке, правда. Но это же смешно и неразумно. Эгоизм. Поздние родители оставляют ранних сирот. Перестань как будто молодыми мало умирают. Я вдруг вспомнила свою маму, так рано ушедшую из жизни, внутренне съежилась. Это да, бывает. Но в зрелом возрасте шансы попасть на тот свет становятся выше, а мужчины как рано на тот свет уходит Вот и задумаешься лишний раз, а стоит ли рожать от мужчины в возрасте, а успеет ли он побыть отцом ребенку. «Марина, у тебя депрессия», с сожалением произнесла я. «Ну как жить с такими черными мыслями? Я, наоборот, все время себя уговариваю, что у меня все есть, что у меня все хорошо. Значит, ты себе еще веришь, а я уже нет», — с отвращением произнесла Марина, и вдруг, без всякого предупреждения, даже не попрощавшись, поднялась, схватила свою куртку и направилась к выходу. Я сначала хотела броситься за ней вслед, утешить, заговорить, переубедить, но все же осталось сидеть на месте, мне стало не по себе». Марина Крюкова словно заразила меня своим отчаянием и безнадежностью. И как я умудрилась проколоться, совсем забыв о ее возрасте. Склонившись над тарелкой со остывшей едой, я пыталась понять, что мне делать с этой тоской, накатившей непонятно откуда. Но не могла же одна Марина меня так расстроить. Пожалуй, исповедь моей бывшей однокурсницы оказалась тем катализатором, который запустил мои мысли совсем в ином направлении».